Глава 19. Доктор Стефан Массе представлял собой современный тип деревенского врача в элегантной упаковке. Спокойное лицо, белые холеные руки, дорогой костюм и гармоничное сочетание острого ума и житейского опыта, буржуазной солидности и аристократической утонченности. Карим с первого же взгляда возненавидел этого лекарешку с его обходительными манерами. Он иногда и сам пугался приступов беспричины и ярости, вырывавшейся из глубин его души, как лава из вулкана. Не снимая кожаной куртки, он присел на краешек кресла. Между ним и хозяином кабинета сверкало широкое пространство полированного письменного стола, на котором красовалось несколько безделушек, видимо, дорогих, компьютер и фармацевтические справочники. Кабинет дышал сдержанной роскошью и хорошим вкусом. «Рассказывайте, доктор» потребовал Карим без долгих предисловий. «Вы не могли бы сказать поточнее, какая информация нужна для вашего расследования?» «Нет», — ответил Карим, смягчив жесткость ответа улыбкой. «Мне очень жаль, но это служебная тайна». Врач побарабанил пальцами по краю стола и встал. Этот араб в пестрой шапочке явно поразил его воображение. Телефонный разговор не подготовил его к такому сюрпризу. Это случилось в июле 82-го года. Обычный вызов на дом, к мальчику с высокой температурой. Первый мой вызов. Мне было тогда 28 лет. Оттого-то вы и запомнили его. Врач улыбнулся. Эта широкая до ушей улыбка вызвала у Карима еще большее раздражение. Нет, вы сейчас поймете. Вызов поступил через телефонистку, и я записал адрес с ее слов. Речь шла о маленьком домике на каменистой равнине в пятнадцати километрах отсюда. Адрес у меня сохранился, я вам его дам. Полицейский молча кивнул. «Итак», — продолжал врач, — «я увидел каменную лачугу, стоявшую, можно сказать, в чистом поле, вдалеке от других домов. Жара была невыносимая, в кустах громко стрекотали цикады. Когда женщина открыла дверь, у меня сразу возникло какое-то странное ощущение. Она была как будто... Не на своем месте в этом крестьянском домишке. Почему? Не знаю. В общей комнате блестела пианино и... Ну, конечно, разве крестьяне могут любить музыку? Я этого не говорил. Извините, мне кажется, я вам чем-то не симпатичен. Карим поднял глаза. Не все ли равно? Врач, понимающе кивнул. Он по-прежнему любезно улыбался, но в глазах у него мелькнул легкий страх. Он заметил квадратную рукоятку пистолета, торчавшую из кобуры на боку у Карима. И, может быть, следы засохшей крови на рукаве его куртки. Доктору стало явно не по себе. Тем не менее, он продолжал мягко прохаживаться по кабинету. «Я вошел в комнату ребенка, и ее обстановка показалась мне более чем странной. В комнате почти ничего не было. Ни одной игрушки, ни одного рисунка, ничего». «Как выглядел ребенок?» «Не знаю. Это-то и было самое непонятное. Женщина принимала меня в темноте. Все ставни были наглухо закрыты, во всем доме ни единого источника света. Когда я вошел, то подумал, что это сделано ради прохлады, ради тени, но потом заметил, что и мебель сплошь прикрыта простынями. Словом, высшей степени таинственный дом». «Как она это объяснила?» что ее ребенок заболел, и свет режет ему глаза. Вам удалось осмотреть его? Да, насколько это возможно в плудьме. Чем он был болен? Обыкновенной ангиной. Но вот что меня поразило. Врач нагнулся к Кариму и приложил палец к губам с скупым, чисто докторским жестом, наверняка производившим впечатление на его пациентов. Но на Карима такие фокусы не действовали. В тот миг, когда я достал лампочку-карандаш, чтобы осветить горло больного, женщина схватила меня за руку. Она так яростно стиснула ее, что я испугался. Понимаете, она не хотела, чтобы я видел лицо мальчика. Карим задумался. Ему вспомнилась пустая рамка на склепе и пропажа школьных фотографий. «Вы сказали, яростно стиснула? Как это понять?» Я имел в виду ее силу. Эта женщина была ненормально сильной. Да, совсем забыл, она была чрезвычайно высокого роста, метр восемьдесят, а то и больше. Настоящая великанша. А ее лицо вы рассмотрели? Нет, говорю вам, все происходило в почти полной темноте. Ну, а потом? Я выписал рецепт и уехал. Как вела себя эта женщина? Я имею в виду, как она обращалась с ребенком. Она была внимательна и в то же время довольно сдержанна. В общем, странная история. Вы больше не навещали больного?» Врач все еще ходил по комнате. Он мельком взглянул на Карима и отвел глаза. Теперь его лицо утратило прежнее благодушное выражение. И вдруг Сыщик понял от чего Массе так хорошо запомнил этот визит? Два месяца спустя малыш Жуд умер, и доктор не мог не знать этого. «Видите ли, началось лето, время отпусков», — сказал он. «В общем, я поехал туда уже в начале сентября, но в доме больше никто не жил. От одного из дальних соседей я узнал, что они уехали». «Уехали? Разве вам не сообщили, что мальчик умер?» Врач отрицательно качнул головой. «Нет, соседи ничего не знали. А сам я узнал значительно позже. Случайно». «Каким же образом?» «На кладбище Сарзака во время похорон одного человека». «Еще кого-то из ваших пациентов?» «Инспектор, вы позволяете себе лишнее. Я, Карим, встал». Врач попятился. «И с того времени, — сказал сыщик, — Вы спрашиваете себя, не упустили ли в тот день признаки более серьезной болезни и терзаетесь с запоздалыми угрызениями совести. Уж наверняка вы наводили справки по этому поводу. от Отчего умер мальчик? Врач торопливо расстегнул ворот рубашки. На его висках заблестели капельки пота. Не знаю, я... Я действительно справлялся у коллег в больницах, но так ничего и не выяснил. Эта история не давала мне покоя. Карим направился к двери. «Вы еще услышите об этом мальчике?» «Что?» Врач побелел, как полотно. «И довольно скоро», — добавил сыщик. «Господи, что я вам сделал?» «Ничего. Просто я в молодости угонял тачки у типов вроде вас». «Да кто вы такой?» «Откуда? Вы даже свои документы мне не предъявили!» Карим усмехнулся. «Ладно, не бухтите это, я так шучу». И вышел из кабинета. В приемной было полно больных. Врач нагнал его. «Погодите», — прошептал он, задыхаясь. «Вы обнаружили что-то, чего я не знаю? Я имею в виду причину смерти?» «К сожалению, нет». Сыщик взялся за ручку двери, но врач загородил ему дорогу рукой. Его била дрожь. «Так в чем же дело?» «К чему это расследование через столько лет?» Прошлой ночью кто-то проник в склеп мальчика и обокрал его школу. «Кто, кто мог, по-вашему, это сделать?» «Не знаю», — ответил полицейский. «Ясно одно. Эти ночные происшествия — всего лишь деревья, за которыми не видно леса».